Часть вторая. Ну что ж, мистер Блейн, слушаю вас. Когда они отошли в сторону, Мейсон сказал Делли: "Прогуляемся". Они пошли по окружной дорожке к задней стене хижины, где оказались в высохшем русле горного ручья, вне поля зрения присутствующих, а затем поднялись по склону до того места, где Мейсон оставил свою машину. Садись, но не включай мотора. Не надо, чтобы они слышали. Иглы скользкие, и я легко подтолкну машину до уклона, где она пойдёт сама. Здесь, очевидно, так принято. Когда скажу: "Включишь мотор, а я впрыгну", так они всё и проделали. А через некоторое время мотор завёл свою урчащую песню. Быстро в посёлок к телефону. Беречь резину не придётся? Приходится беречь репутацию, серьёзно сказал Мейсон. 3 мили скверной дороги Они преодолели за три минуты. Телефон оказался в магазине. Мэйсон вызвал резиденцию Блейнов и попросил к телефону Адель. «Хелло!» — говорит Пэрри Мэйсон. «Вы обо мне слышали?» «Да, разумеется!» «Олрайт. Right. Детали не упоминайте. Ваш отец поделился со мной вашей версией». «Понятно». «Ничего вам не понятно. Это опасно». «Почему?» «Поймете позже». «Я прошу вас кое-что сделать. Что? Уехать куда-нибудь. Куда-нибудь, где не будет знакомых. Исчезнуть. И побыстрее. И надолго, пока я не разрешу вам вернуться. А как вы меня найдете? Через свою секретаршу. Мисс Делла Стрит будет зарегистрирована в конвейл-отеле. Позвоните и загляните к ней сегодня часов в пять. По телефону не называйте никаких имен. Она тоже никого не будет упоминать». Если горизонт очистится, она даст вам знать. После 5 звоните ей регулярно через равные промежутки времени. Всё ясно? Да, мистер Мейсон. Постарайтесь не называть имён. Начинайте собираться и никому ничего не говорите. Следите, чтобы за вами не было хвоста. Простите. Ух, уж эти дилетанты, чтобы за вами никто не следил. Поняла, спасибо. Мейсон повесил трубку, снова снял и вызвал свою контору в Лос-Анджелесе. Разговор длился не более 3 минут. Мейсон открыл дверцу кабины, помахивая долларовой бумажкой. Человеку прилавка посмотрел на него. Я говорю с Лос-Анджелесом, нужна дополнительная плата. Разменяйте, будьте добрые. Моя контора у аппарата. Когда они вышли, дело поинтересовалось: зачем понадобилось мелочь, когда можно попросить телефонистку записать разговор на их текущий счёт? Адвокат снисходительно улыбнулся. А вдруг кому-нибудь до зарезу понадобится узнать, с кем я говорил отсюда? Любезный продавец ему и доложит. Я говорил со своей конторой. И он это запомнил. Но ведь это ваш второй разговор, а вот этого он наверняка не запомнил. Поехали дальше. Глава 7. В Конвейл-отеле Мейсон торопливо проинструктировал Делло. Перед тем как свернуть с шоссе, я заметил надпись Округ Керри. Проверьте точные границы этого округа по отношению к горному домику. Потом сразу же обратно сюда, держать оборону. Считайте, я уже вернулась. Это не потребует много времени. Девушка исчезла, адвокат устроился в удобном кресле в холле и стал поджидать мистера Блейна. Через полчаса, изнывая от бесплодного ожидания, он вошёл в телефонную будку, И заказал персональный разговор с Полом Дрейком, главой частного сыскного агентства в Лос-Анджелесе. Пол это Мейсон. Тут у некоего мистера Блейна в горном домике вчера пристукнули зятя Джека Хардисти. Джеймсон, местный помощник шерифа, которому поручено дело, ведёт себя корректно, но из Лос-Анджелеса вот-вот должны приехать более опытные работники, которые могут повести себя жёстко. Я бы не прочь получить кое-какую информацию до их появления. Что ты подразумеваешь под кое-какую? Время смерти, улики, мотивы, возможность алиби. Затем тебе надлежит установить местонахождение Милли Сент-Хардисти, вдовы убитого. Хорошенькая кое-какую. Последнее задание особенно. Да. Здесь не разрешается домыслить? И совершенно самостоятельно. Не исключена афера. Короче говоря, искать в обычных местах не стоит. Вот именно. И не принимай на веру всякую информацию. Я в Конвейл-отеле, понял? Стой. А не мог твой клиент мистер Блэйн сам пристукнуть своего обожаемого зятя? Полиция так не думает. А ты? А я всегда думаю, что ничего невозможного на свете нет. Мейсон повесил трубку. Не выдержав ожидания, снова позвонил в резиденцию Блейна. "Говорит Марта Стивенс, экономка. Кого вам нужно, сэр?" "Мисс Адель дома?" "Нет, сэр. Я жду в отеле мистера Блейна. Очевидно, он задерживается. Он вам не звонил?" "Нет, сэр. А миссис Хардисти дома?" "Да, сэр, но у меня строжайшее предписание не тревожить её. Ей дали снатворное", улыбнувшись, Мейсон сказал. Очень хорошо. Скажите, а больше её никто не спрашивал? Спрашивали, сэр? Кто? Разные люди, все незнакомые голоса. Раз пять-шесть, никто себя не назвал. Мужчины, женщины и те и другие, сэр. Прекрасно. Если вы узнаете что-то о мистере Блейне, позвоните мне в Конвейл-отель. Адвокат выходил из кабины, когда входная дверь с грохотом распахнулась, и в холл бежала группа людей во главе с мистером Блейном. Джеймсон держался около него. Лицо Блейна просветлело, когда он увидел адвоката. Взволнованный и растерянный, он бросился к нему. Мейсон заговорил самым будничным тоном. "Похоже, мы всё больше и больше обрастаем людьми, мистер Блейн". В глазах бизнесмена явно читался отчаянный призыв о помощи. Это свидетели, Мисс Страк, ее брат и мистер Трак и его брат мистер Витан. Все они живут по соседству. И что-то у всех какой-то взерюшенный вид добродушно заметил Мейсон. Не пойти ли нам в мою комнату, где можно отдохнуть и чего-нибудь выпить? Помощник шерифа вздохнул. Боюсь, у нас нет на это времени, мистер Мейсон. Мистер Блэйн занял весьма странную позицию. Например, Мистер Трак нашла оружие, из которого был сделан выстрел в месте Рахардисте. С ней был мистер Витон. Майсон поклонился Лоли Трак. Примите мои поздравления. В вас пропадает детектив высокого класса. И где же вы нашли оружие? Его зарыли в сосновые иглы по другую сторону скалы, возле которой, как уверял мистер Раймон, были спрятаны часы. Оставим детали, поспешно вмешался Джеймсон. «Важно одно — это оружие связано с Милли Сент-Хардисти». «Вот как? Каким образом?» Без приглашения заговорил родный Виттон. «Конечно, джентльмена, я мог бы присягнуть, что у Милли Сент в руке был пистолет. Я вчера ехал по этой дороге, а она стояла на обочине. В руке у нее было что-то черное, и она вдруг отвела руку назад и бросила это что-то в каньон». А лицо было искажённое, и, по-моему, она меня даже не узнала, хотя я притормозил и снял шляпу. Когда это было, спросил Мейсон? Где-то около 6, до темноты. Мы тут в горах не слишком следим за временем. Частенько я вообще забываю заводить свои часы, и тогда сам чёрт не разберёт, который час. Так что ничего не скажу относительно точного времени. А то эти законники, знаю я их, «Слопают меня с потрохами. Не обижайтесь, сэр». «Ни капельки», — подмигнул Мэйсон, — «вы рассуждаете весьма разумно». «Все это пустые разговоры», — сердито сказал помощник шерифа. «Я должен поговорить с самой мисс Хардести, а мистер Блейн ведет себя так, как будто его дочь и впрямь виновна». «Ничего похожего?» — рассердился бизнесмен. «А зачем вы бросились звать Пэри Мэйсона?» Я не вчера родился и знаю, в каких случаях кидаются к нему. Вы мне льстите, улыбнулся Мейсон. Я тоже не вчера явился на свет, но тоже не знаю, о чём вы так темпераментно говорите. Я вовсе не стремлюсь выскакивать со своими предположениями, пробурчал Джеймсон. Моя миссия заканчивается. Должны приехать более опытные люди из управления. Да вот и они. Дверь распахнулась, В пол вошли двое мужчин, двигаясь вперёд с целью, устремлённостью торпедного катера. Мейсон обратился к помощнику шерифа: "Несомненно, вы собираетесь обрисовать ситуацию этим господам, а я пока побеседую с моим клиентом". Он взял мистера Блейна под руку, отвёл в сторону и сказал: "Ну вот и расплата за ложь". У старика дрожали губы. "Я не мог сказать, что она скрылась. Это её револьвер, я его узнал". Что вы им сказали? Только то, что ничего не скажу, пока не посоветую с вами. А вы действительно не знаете, где ваша дочь? Нет? Нет. Пусть они отправляются к вам домой, и будем действовать смотря по обстоятельствам. Я вас не оставлю. Когда они увидят спальню с несмятой постелью, с них слетит весь лоск, и они вам зададут жару. Не забывайте обо мне. Спасибо. Лишь бы они не обрушились на Адель. Не обрушатся. Откуда такая уверенность? А для чего вы взяли адвоката? Выше голову, мистер Блейн. Он они идут к нам. Офицеры из Лос-Анджелеса оказались людьми весьма крутого нрава. Им чужда была почтительность, проявляемая к мистеру Блейну местной властью. «Что за новость? Почему вы заявили Джеймсону, что мы не можем с ней поговорить, пока вы не посоветуетесь с Мэйсоном?» Адвокат вмешался, хотя ни один из офицеров не повернул к нему головы. «Произошло недоразумение. Мистер Блейн просто очень волнуется за свою дочь, которая сильно потрясена совсем другим делом, не имеющим отношения к этому». «А мы считаем, все имеет отношение к этому делу», — Джеймсон торопливо сказал. «Да». Я всё объясню этим офицерам, мистер Блейн, всё, о чём бы мне не рассказали, и мы постараемся, чтобы это не попало в газеты. И снова вмешался Мейсон, с изысканной вежливостью обращаясь к отвернувшимся офицерам: Вы сами понимаете, в каком затруднительном положении мистер Блейн. Как бы ему ни оказаться в ещё более затруднительном положении. Где она? грубо перебил его. Винсент Блейн колебался, глядя на адвоката. «Скажите им, мистер Блейн», — усмехнулся Мэйсон. «Она у меня дома. Приняла снотворное и спит». Офицеры повернулись к Джеймсону. «Вы знаете, где это?» «Да». «Прекрасно. Поехали». Они вышли, не взглянув на оставшихся. «Ваша машина здесь?» — спросил Мэйсон. «Да». «Хорошо. Нужно не дать им приехать первыми». В машине Мэйсон откинулся на подушке. Только у самого дома красивого особняка он предупредил. «Не забудьте как можно естественнее удивиться, когда ее не окажется в спальне». Они провели офицера в дом. «Я пойду к дочери», — начал мистер Блейн. «Черта с два», — заявил офицер из управления. «Мы приехали не со светским визитом. Нам нужно поговорить с миссис Хардести именно до того, как ее кто-то подготовит». «Я настаиваю с достоинством», — произнес мистер Блейн. Я настаиваю на своем присутствии во время разговора. Это допрос, мистер, а не игрушки с интервью. Тем более, я поверенный миссис Хардести и должен присутствовать тоже, заявил Мэйсон. Не стану терять время на споры с вами, да и не собираюсь в чем-либо ущемлять. Но одно обязательно, говорить буду я один. Если она ответит на все мои вопросы удовлетворительно, all right. Если же вы начнёте её каким-то образом поправлять и направлять, я это прямо во внимание для доклада прокурору. Пошли. Мистер Блейн повёл всех по лестнице, затем вдоль коридора и остановился около одной из дверей. Это спальня, самая спокойная. Мы поместили её здесь. Офицер нажал на ручку. Минуточку остановил его Блейн. Мои дочери привыкли к известной вежливости. Он постучал. В ответ не раздалось ни звука. Теперь уже начал стучать офицер. Его стук был громоподобным. Мэйсон усердно искал что-то в кармане, но в это время в замке повернулся ключ. На пороге возникла женская фигура в купальном халате. «Что случилось, простите?» «Вы имя с Хардисти?» «Да». «В чем дело, папа?» Офицер отодвинул мистера Блейна. «Дальше я справлюсь сам». Но миссис Хардисти желала уяснить обстановку. «Что же все-таки случилось? Где ваш муж? А разве его нет на службе? Прекрасно знаете, его там нет». Женщина пожала плечами и промолчала. «Вы знали, что у него недостача в банке?» Миссис Хардисти посмотрела на отца, не торопясь отвечать на вопрос. «Отвечайте и не старайтесь получить подсказку. Знали вы или нет?» «Знала». Так, то лучше. Когда вы его видели в последний раз? Вчера. В котором часу? В час или чуть позже? Посмотрим, не сможем ли мы уточнить ваш ответ, миссис Хардисти. Вам знаком горный домик? Разумеется. Вы туда ездили вчера днём? Да, что? Зачем? Поведать мужа, думал он там. Когда это было? Не запомнила. И вы его видели? Нет. Офицер слегка поперхнулся, переваривая поразивший его ответ. Потом продолжал ещё напористее, месис Хардисти. Хочу быть откровенным. Ответы могут оказаться крайне важными именно для вас. Итак, вы видели своего мужа там, в домике? Да нет, я даже не доехала до него. Со мной случилась истерика. Впрочем, вас это не касается. Я не смогла управлять машиной. Вылезла и пошла пешком. Хотела пройтись и собраться с мыслями. Но и это вас не должно касаться. Просто сдали нервы. Я уже не хотела видеть мужа и отправилась обратно к машине. Здесь меня встретила Адель. Кто такая? Моя сестра. Почему у вас сдали нервы? Что вы собирались делать там в домике? Довольно, офицер, бежливо заметил Мэйсон. Вы так думаете? Безусловно. Безусловно только то, что никто вас об этом не спрашивает. Я предупреждал, говорить буду один. До тех пор, пока вы говорите о деле, всякие чувства и мысли моей клиентки вас действительно не касаются. Кто этот человек? Папа удивилась Мелисон. Почему он называет меня своей клиенткой? Пэрри Мейсон улыбнулся офицеру. Не буду лишать вас преимущества ответить на этот вопрос. Можете сами рассказать миссис Хардести обо всем. «Я это и делаю зло», — сказал офицер. «И прошу не забывать, я не обязан вести допрос здесь. Могу посадить ее в машину и продолжить беседу в кабинете прокурора». «Ошибаетесь. У вас нет достаточного материала для того, чтобы заставить миссис Хардести поехать с вами». «А пистолет...» Да, что с пистолетом, вмешался молчавший до сих пор второй офицер. Отвечайте мне с Хардисти, если меня вынуждают идти напрямик. Зачем вы взяли с собой в горы пистолет? Я вы имеете в виду? Так точно. Я имею в виду пистолет 38-го калибра. Зачем он был у вас? Речь идёт о пистолете, который ваш отец дал вам для самообороны, мисс Хардисти подсказал Мейсон. «Я взяла его, потому что боялась». Офицер рявкнул на Мэйсона. «Но нет, больше вы у меня не пикните. Вы нахально вкладываете слова в рот вашей клиентки. Пистолет, который ваш отец дал вам для самообороны, каково? Я увожу эту женщину с собой в Лос-Анджелес, да прошу там». «Намерены ее арестовать?» уточнил Мэйсон. «Да, поскольку вы во все лезете». Я её поверенный, имею право. Кстати, вы должны предъявить обвинение, иначе вы не можете её арестовать, офицер в запальчивости буркнул. Колено то пошло, то я обвиняю вас в месте с Хардисте в убийстве своего мужа, Милиссенсдавленно вскрикнула. Больше вам ни с кем не разрешается разговаривать. Собирайте свои вещи. Будучи поверенным обвиняемой, Я тоже советую ей ни с кем не разговаривать и не отвечать ни на какие вопросы, если при этом не будет меня спокойно разъяснил Мейсон. Офицер окрецился. Я знаю, вас нельзя было пускать в этот дом. Если бы знали, конечно бы попытались сделать это, улыбнулся Мейсон. Мейсон сразу увидел Деллу, которая ждала его в холле. Узнали про этот домик? Да. Местный тряпчий сообщил все сведения. Так где же он расположен? В округе Лос-Анджелеса, но по масштабам карты всего в 400 футах от границы, а дорога в домик пересекает округ Кери. Правильно, частная дорога как раз пересекает и поворачивает в сторону от пограничного столба. И далеко, футов на 200, Мейсон хохотнул. В чём дело, шеф? Если убийство совершено там, где машину пустили под откос, а труп перенесли в хижину, то преступление произошло в округе Кери. Ну а если его убили в домике, тогда отвечает округ Лос-Анджелеса. Пока никто ничего не знает. Разве подобное не предусмотрено законом? Все непременно. То есть По соответствующей статье выходит, если преступление произошло в 500 ярдах от границы, отвечают оба округа. Так что же тут весёлого? Придётся разговаривать с полицией не одного округа, а двух. Двойное удовольствие. Сама видишь, хорошо это или плохо. Уси меня нигде тебя без глаза. Что произошло у Блейна в доме? Мейсон перестал улыбаться. Она сыграла с ним славную шутку, это Милиссент. Приспокойно находилась дома. Милиссент, которую потеряла Адель? Да? Разве вы этого не предвидели? Догадывались офицеры. Мне же мистер Блейн сказал, что она исчезла. Советовался, как бы это замять. Угал? Не знаю, сейчас я ничего не знаю. Когда она открыла дверь, мне показалось, будто меня ударили. На моих глазах полицейские забрали мою клиентку, а я практически не мог перемолвиться с ней парой слов. Так я и поверила, что не могли. «Ну, конечно, я ей подкинул!» «Адель Блейн звонила?» «Нет». «Будет звонить. И я с ней увижусь. Теперь она может вернуться. Скажи ей об этом. Только напомни, следует сначала повидаться со мной». «Не вы ли организовали ее исчезновение?» Ладно. А что сделают с Милиссент? Раз арестовали, то попытаются сохранить. Господи, что вы такое говорите? Очень просто. В Лос-Анджелесе я бы нашёл её быстро, но вряд ли её повезут туда. Обычно, если считают, что можно добиться большего, отправляют обвиняемого как можно дальше от его адвоката. Я, конечно, дал ей понять, чтобы она молчала. Пока я разыщу ее следы, ее могут обработать так, что все мои усилия будут тщетны. Вот это и называется «схоронить арестованного». Разве такое не противозаконно? Когда дело коснулось полиции, все законно. Что бы они там ни творили, все считается в их пользу. Они, дескать, добиваются истины, а защитники только мешают раскрыть преступление. Но это же несправедливо. Как сказать... Они искренне пытаются раскрыть преступления, честно верят, что беззаконие способствует выполнению их функций, а юристы-ключкатворы только мешают. Поэтому все гражданские права для них помеха. Тем не менее, я составлю жалобу на основании билля о правах человека. На это кладу часа 2. А ты оставайся здесь, пока я не вернусь. Распоряжайся делами. Какими именно? Прежде всего Гарри Раймонд. Попроси его вернуться в домик и все осмотреть. Кое-что меня не удовлетворяет. Например, следы от очков на переносице, а самих очков нет. Редко кто спит в очках. Их не было и на ночном столике. Сунул в карман, когда раздевался? Не думаю, что он раздевался. Как? Ботинки. Что ботинки? Больно чистенькие, не пылинкие». А ведь он шёл пешком от машины. Да-да-да. А потом, как они стояли? Что? Стояли, говорю, не так, носками к стенке под кроватью. Девять человек из десяти, разуваясь на кровати, ставят ботинки пятками к стене. А вот если человека будет кто-то раздевать, он обязательно сунет ботинки носками от себя. И это естественно. Дела восхищённо покачала головой. Это одно. Другое не менее важное. Обшла Габрюк. Значит, надо поискать ручеёк. Высыхающая красноватая глина. Здесь дождей не было уже целый месяц. Трудно поверить, чтобы хардисти месяц не чистил брюк. И так ручеёк текущий через красную глину где-то там у домика. Но если он ходил по красной глине, почему её нет на ботинках? Том-то и дело. Может, конечно, ходил босиком. А может, и почистил ботинки, а брюки не успел. Туманно это. Да нет, не очень. Не надо забывать про девяносто тысяч. Мэйсон подмигнул. Ладно, сказала Делла. Я немедленно отправлю мистера Раймонда в домик. Есть еще одно поручение. Полу Дрейку. Слушаю. Не знаю, через какие каналы, но Пол должен довести до сведения прокурора округа, что назревает сенсационный процесс, который может принести известность и продвижение по служебной лестнице тому, кто его проведёт. Ни одна акула не устоит против такой приманки. Какие процессы в маленьких округах? Кража до драки, ни славы, ни внимания. В каком же округе вы хотите, чтобы слушалось дело? Ни в каком не хотел бы, но пусть они между собой передерутся из-за этого лакомого кусочка. Хорошо, я объясню полу. Теперь всё, думаю, этого пока хватит, задумчиво ответил Мейсон. Глава 8. Гарри Раймонд с удивлением обнаружил, ночь, проведённая в горах, несмотря на драматическое утро, родила ощущение, что он снова на коне. Полиция проявила большую дотошность и настойчивость. Допросы, обыски, тщательный обыск андомик Постельные принадлежности увезли на экспертизу. Как понял Гарли, полиция ещё не сделала никаких выводов, где убит Хардисти в домике или только перенесён туда. Теперь Гарли работал по их следам, выискивал мельчайшие подробности, которые могли выскользнуть из поля зрения посторонних. Но что может заметить человек, знакомый с местностью и домом? Кроме того, у него были чёткие задания: найти влажную красноватую глину на участке, найти часы и лопату, спрятанную Джеком. Винсент Блейн осторожно спросил его: "Не будет ли он нервничать, оставшись в домике, где произошло убийство?" Раймонд усмехнулся и усмехался каждый раз, когда вспоминал этот наивный вопрос, спрашивать такое у человека, вокруг которого падали десятки его убитых товарищей. И он будет нервничать в домике, где убит всего один человек. Лучи полуденного солнца снова заставили блестеть окрестные граниты. В долинах скользили пурпурные тени. Гарлей пошёл по крутому склону, где стройные сосны щедро источали целебный аромат. Он искал часы. Их явно перепрятали, а они очень нужны. В этом он не сомневался. И так ловко, ни следа не осталось от тайника. Даже самого Гарлия брало сомнение, не перепутал ли он место. Мох и сосновые иглы под ногами казались даже не ковром, а периной. Сосны задерживали солнечные лучи, отбрасывая длинные тени. В этих лучах удивительно красиво блеснул крохотный предмет, будто колечко с бриллиантом, потерянное какой-то рассеянной феей. Что это могло быть? Гарли двинулся к отвалу горной породы. Этот огонёк должен находиться в расщелине скалы, но он не обнаружил ничего, что могло бы отражать лучи. Все расщелины забиты мхом и хвоей. На этом фоне прекрасно мог бы заиграть любой отражающий свет предмет, словно какое-нибудь зеркальце. А задаченный Гарли вернулся на то место, откуда ему показалось, что в расщелине засверкал бриллиант. Переступая с ноги на ногу, он наконец уловил переливающуюся точечку и направился к ней, не сводя с неё глаз, корректируя каждый шаг, чтобы она снова не исчезла. И тут неясная тревога заставила его оглянуться. За кустами стояла Лола Страк. Она спросила громко расхохотавшись: "Могу ли я спросить, что означают ваши манёвры? А что означает ваше подсматривание, а?" Только то, что почва заглушает шаги, а вы были слишком чем-то поглощены и не думала подкрадываться. Горли взял себя в руки. Вы искали меня? Не совсем. Тогда я могу спросить, что вы искали? Лола Страк опять рассмеялась, но слишком громко и неестественно. Боюсь, нарушила границу частного владения, но именно здесь я нашла пистолет. И чувствую себя не чужой в этих местах. Меня ничуть не беспокоит нарушение частных прав, сказал Гарлей. Но солдатский опыт подсказывает, что вы что-то искали, а теперь не хотите выдать секрет. Как интересно. Скажите, а вы никогда не ошибаетесь? Верна ли ваша интуиция? Я как раз собираю материал для статьи по данному вопросу. Я верю своим ощущениям. Сначала я почувствовал, что на меня смотрят, не торопясь показаться или окликнуть. Затем создалось впечатление, что вы что-то искали, а я вам помешал. А теперь я просто убеждён. Вы пытаетесь водить меня за нос. А зачем? Пока ещё не знаю. Ладно, не утруждайтесь. Я искал эти самые странные часы. А зачем они вам? Да так Просто люблю всё таинственное с детства. А вот вы что искали? Искал здоровье, отдых, полное отключение от всего, что тяготит современного человека. Но и часы тоже. А вам-то они зачем? Как это зачем? Для доказательства, что не врал. Но ведь у вас была свидетельница. Кстати, а где Адель сейчас? В последнем вопросе прозвучала несколько нарочитая небрежность. Насколько я знаю, пытается найти, куда спрятали её сестру Милиссент, нахмурился Гарлей. Понятно, уже совсем как бы между прочим протянула девушка. А разве не Адель была тут вчера днём? Да, мы приехали вместе. Это было ещё до трагических событий. А потом она сюда вернулась? А откуда мне знать? Она довезла меня до отеля, и мы расстались. Высокая девушка легко двигалась впереди и немного сбоку Гарлия, прекрасно приноравливаясь к неровностям почвы. Ее глаза изучали спутника. «Давайте посидим», – предложила она. Гарли сел, стараясь заслонить с собой ту часть скалы, где играли солнечные зайчики на каком-то предмете. «Меня интересует», – сказала Лола, – «будете ли вы вести созерцательную жизнь или все-таки начнете суетиться в поисках успеха?» Спросите у новорождённого, я будто вновь родился и с трудом привыкаю к чуду жизни. Девушка поднялась с земли с учёк и начала чертить им какие-то рисунки. Эта война похожа на какой-то затянувшийся ночной кошмар. Мне всё кажется, что вот-вот люди проснутся. Для чего же они проснутся? Лола Страк подняла голову от своих рисунков. Знаете, иной раз этот вопрос меня тоже пугает. Они помолчали. Тень от высокой сосны перемещалась с плеча девушки на её лицо. "Как-то так случилось", продолжала она, "что общество сбилось с верного пути. Были и важные вещи, нынче ничего не стоит". Гарлею лень было говорить. Он впитывал в себя тепло дня. "Посмотрите хотя бы на старика Блейна. Ему всего около 55 лет". У него высокое кровяное давление, мешки под глазами, больные почки, вечно измученное спешкой и заботами лицо. Разве он живёт? Подоходные налоги объедают всю прибыль его предприятий. Даже его капитал не увеличивается. Гарри понял: если он промолчит и теперь, то только из-за лени он совершит предательство. Ладно, посмотрим на мистера Блейна. Его родители умерли, когда он был мальчиком, и ничего ему не оставили. Первая работа давала ему 12 долларов. Он работал и учился, а сейчас стоит во главе двух банков в Конвейле и Роксбери. Имеет огромный универсальный магазин. В конце концов, вырастил двух дочерей. Но что всё это дало лично ему? А что вообще жизнь даёт нам всем? Что заставляет нас идти вперёд, а не топтаться на месте? Вы намерены работать над него быстро, спросила девушка. Ещё не знаю. А сейчас вы работаете над него? Простите, это имеет значение? Иными словами, не моё дело? Я этого не сказал, Гарлис смутился. Но подумали. Нет, я по любопытству, имеет ли это значение? Для чего? для вашего отношения ко мне. В глазах девушки мелькнул интерес, но она поспешила отвести их в сторону. А что вы тут делали всё-таки? Когда? Когда увидели меня? Искал часы. Нет, вы разглядывали скалу. Значит, вы за мной следили. Просто видела, пока поднималась по тропе. А когда мы сейчас сели, вы что-то постарались от меня скрыть? Гарли невольно улыбнулся, но не возразил. "Ну и ладно", сказала Лола. "Если вы уселись на то, что нужно от меня скрыть, я способна пробыть тут до утра. Рано или поздно вы встанете. Я мог бы напомнить вам о правах частного владения и попросил бы удалиться. Могли бы не видеть, чтобы выставляли кого-нибудь, не вставая с места. Ладно, я встал". Девушка разочарованно осмотрела место, где он сидел. Была уверена, что вы от меня что-то прячете. Я вознагражу вас за наблюдательность, сказал Гарлет, отступая в сторону. Посмотрите вон туда. А что там такое? живо спросила Лола. Какая-то отражающая поверхность, выражаясь языком физиков. Вроде бы просто осколок стекла, трудно представить что-нибудь другое. Ну да, так и есть. Вот он. Лола рассмотрела кусочек выпуклости кляшки. Похоже на осколок очков. упал на сосновые иголки, поэтому не разбился в дребезги. Часть формы осталась, а потом на нём заиграли солнечные зайчики, которые и привлекли моё внимание. Пистолет был тут же задумчиво сказала Лола. Какой вы делаете вывод? Гарлис спрятал стекло в карман. Надо подумать. Вытугадум? Иногда. Ну а теперь, когда я полностью удовлетворил ваше любопытство, Ответьте мне на один вопрос, хоть на 20, на один. Почему вы так расстроились, когда увидели Вита на Смирной? Лицу девушки с неожиданностью передернулось. Это это нечестный вопрос, не относится к делу, это сугубо личный вопрос. Но вы же спрашивали меня о моих планах. Из чистой вежливости считайте, я действую из тех же побуждений. Лола глубоко вздохнула. Похоже, была она готовилась дать сокрушительный отпор, но передумала. Хорошо, а сколочек стекла того стоит. Я вам отвечу, если вы так любопытны, как старая тётушка. Была уизвлена. Рenvовали? Это не одно и то же. Сей Дон Жуан меня подвёл. Мы с ним договорились идти проверять тропы. Что? Не понимаю. Тропы звериные. У него всюду поставлены на изготовку фотоаппараты с автоматическим приспособлением для вспышки. По вечерам он обходит свои фотоловушки, проверяет, задета изверьём. Он заменяет пластинки, заново всё устанавливает. И вы его сопровождаете. Иной раз вот и в тот вечер он меня спросил, свободна ли я, чтобы посмотреть вместе на его лов. Я сказала, что охотно пойду. А он забыл о нашем разговоре, понимаете? Если бы это было просто свидание, я бы знала, что к чему. Он изменил мне с другой. А тут просто равнодушие. К тому же, что ещё обиднее, мне кажется, миссис Пейсон пронюхала о нашем сговоре и нарочно заманила его в город. Она вдова, одна из этих, не будем злословить, не люблю. Как видите, всё обкновенно. Я думаю, любой девушке неприятно, когда её надувают. И не думайте, что у меня какие-то виды на рода Витана. Неужели я дал понять, что у меня такие мысли? Девушка смело взглянула на него. Да. Беру свои слова обратно. Но не могли бы вы мне поподробнее рассказать о миссис Пейсон? Лола фыркнула. Патрисины? Ладно. Я и сама о ней ничего не знаю. Богатая вдова с деньгами, скотоводческое ранчо, а здесь тоже небольшое и ещё два других подальше. Липнет к роду, тоже ходит с ним на ловушки в её туалетах. Похоже, он тут популярен. Интересный человек, знаете. Проверка результатов его фотоохоты, но раз так захватывает, представляете? Заряжается аппарат, налаживается вспышка и протягивается тонкий черный шнур через звериную тропинку. На мелкую зверюшку пониже, на оленя, скажем, повыше, а на мелочь у самой земли. Иногда рот привязывает сразу три шнурочка. Видишь, перемычка оборвана, значит имеешь чей-то портрет. Скунцы на фото такие милашки, не хуже вашей мирны». трудно получить хороший снимок оленя, зато лисички очень фотогеничные. Снимков у Вита на полный дом, но он способен месяцами блуждать по лесу в поисках нового. Ведь аппарат надо установить в таком месте, где его не видно, а перед ним должно быть открытое пространство и никакого фона. А разве природный фон портит? Пятна, коротко пояснила Лола. Солнечные пятна, блики от деревьев, всё это лишнее. Зверь в чистом виде. Попросите Рода показать вам его коллекцию. Это какое-то чудо. И он проявляет здесь же? Да, у него тут целая лаборатория, тёмная комната в подвале. Мы с ним несколько раз туда спускались проявлять. Самый напряжённый момент смотрит ли животное прямо в аппарат или отвернулось пробегая. А люди никогда не попадались? Нет, никогда, конечно, но почему? Что мешает человеку, проходя по звериной тропе, сорвать шнурок и запечатлеться хотя бы на уровне нефотогеничного оленя? Вообще-то ничего не мешает, но пока что таких казусов не случалось. Что за идея шататься по ночам? Ресторанов тут нет, а миссис Пейсон увлекается проявлением плёнок в тёмном подвале. "Да", сухо ответила Лола. "Значит, всё-таки соперничество между вами есть. Не малейшего?" Но ведь вы не слишком дружны. Слушайте, мистер Раймонд, во-первых, это совершенно не ваше дело. Во-вторых, у меня с ней прекрасные отношения. А в-третьих, здесь в горах мы стараемся держаться тесным кругом, не ссориться и не совать нос куда не следует. Ух ты, вот это получил. Что заслужили? Правильно. Но должен вас предупредить, вопросы и дальше будут только откровенные. Ответа на них тоже откровенные, не обижайтесь. Какая разница? Важна информация, а в каком словесном оформлении не важно. Ясно. Не ясно только какая информация вам требуется. Например, почему такая красотка, такая изнеженная особа, как Мирна Пейсон, похоронила себя в глуши? Ну, уж похоронила. Приезжает на пару дней по делам и укатывает. На этот раз она приехала на 2 дня. «А когда познакомилась с Виттоном?» «Да вот за эти же два дня». И ее командировка затягивается. «Спросите у нее. Что-то не ясны мне ваши намерения, мистер Раймонд. Я не в силах разобраться во всех настроениях Мирны Пейсон, чтобы быть вам полезной. Я пошла, если у вас нет ко мне больше дурацких вопросов». В ее голосе слышался откровенный гнев. «Я просто привык к ясной расстановке сил». Гарли замолчал и прислушался. Приближается машина. Рок от мотора нарастал. Гарли первым узнал человека, сидевшего за рулем. «Это же мистер Мэйсон, адвокат!» Мэйсон заметил их, остановил машину и подошел. «Хелло! У вас обоих такой вид, будто вы решали мировые проблемы!» «Мы ссорились», деловито», — деловито сообщила Лола. «Скажите нам, что они сделали с миссис Хардести?» «Запрятали в захудалом городишке». Но я составил прошение, опираясь на биля правак человека, и её вынуждены будут извлечь на свет. Что вы тут искали? Часы, ответил Гарли. Никаких следов? Решительно. Я устал наклоняться и прислушиваться. Когда обнаружил их вчера, они тикали громче дятла. Звук был таким чётким. Да. Лола Страк с удивлением посмотрела на Раймонда. Вы всё рассказываете о адвокатам. А почему бы и нет? Карлис сунул руку в карман и извлёк осколок стекла. Искал часы, а нашёл вот это. Где именно Мейсон взял стёклышко? Раймонд показал, а Мейсон придирчиво осмотрел весь хвойный покров. Как странно, когда разбиваются очки, стёкла не разлетаются по всей округе, а тут одно стёклышко, вернее, половинка. «Стойте! Вот и еще кусочек!» Адвокат схватил маленькое стеклышко, глубоко ушедшее в мох. «Похоже, и это от очков. А где же остальные?» Они тщательно осмотрели всю площадку, но тщетно. «А что мне делать с этой находкой?» – спросил Гарли. «Доложить полиции? Неплохо было бы. В контору шерифа?» «Да, Джеймсон порядочный человек». Лола меланхолично сказала: "Я тут болтаюсь целый час, желая сделать великое открытие, а мне ничего не попалось. О чём же я буду докладывать любителям информации и сенсаций?" Бросив ядовитый взгляд на Гарли, она попрощалась с Мейценом и пошла вниз по тропинке. Адвокат весело посмотрел ей вслед, потом повернулся к Гарли: "Хочу немного полазить, пока солнце не село. Где тут обычно ставят машины?" По-моему, где попала? В основном там, где тень. Утром я заметил, машина Джеймсана стояла вон под тем деревом. Она там и оставалась? Да. Позднее, когда приехали люди из Лос-Анджелеса, они поставили машину возле самого портика, вон с той стороны. Мейсон прошёлся, изучая следы шин, затем вернулся к хижине. Однако, судя по отпечаткам покрышек, какая-то машина сделала тут крутой поворот. Видите, чёткие отпечатки протекторов. Да, мне они тоже бросились в глаза. Задние колёса прямо врезались в грунт. Очень хорошо заметно, где они пересекли другие следы. Мистер Раймонд, вы не видели эту машину? Нет, сэр. Я приехал сюда затемно. Обождите. Я точно знаю, этих следов вчера не было, потому что обошёл всё вокруг ещё ручей. Я бы непременно заметил эти следы, если бы они были вчера. Ладно, после полиции тут особенно делать нечего. Затем, посмотрев на Гарлия, Мэйсон продолжил. Я приехал проведать вас, и не считаю, что напрасно. На случай, если понадоблюсь, я в конвой лотеле. Глава девятая Раньше Мирне Пейсон располагалась в милях в двух от часе и от того места, откуда ответвлялась дорога к домику мистера Блейна. Это было холмистое пласкогорье с оврагами и небольшими озёрами. Над ним нависали копья скал, находившиеся в тысячах футов над уровнем моря. Здесь на плато, вдали от теней долины, всё ещё было достаточно солнца, когда Мейсон повернул машину у ворот, За которыми петляла дорога, казавшаяся в розовых лучах красновато-золотой лентой, старинный забор отбрасывал на землю пики теней. Само здание казалось просторным и было срублено из толстых брёвен, серых от времени. Мейс остановил машину, поднялся по обветшалым ступенькам и, казалось, не заметив звонка, громко постучал. Ему сразу же открыли. Привлекательная женщина лет 30 стояла на пороге. «Мисс Пейсон?» – спросил адвокат. «Миссис!» – поправила она. «Я вдова. Не хотите ли войти?» Ее вздернутый носик торчал вопросительно. Глаза взирали на мирно смешливо, но с интересом. «Именно этот интерес, – подумал Мейсон, – принимая с поклоном приглашение войти, – и делает ее такой привлекательной. Он не походил на жадное любопытство неразборчивой молодости, на исследования авантюристки...» а скорее на трезвую оценку многовидавшего человека, знающего себе цену и не опасающегося неожиданных неприятностей, а поэтому с откровенной заинтересованностью ожидающего, какие новые перспективы откроет перед ним жизнь. «А вы не боитесь жить одна?» – спросил Мэйсон. «Я никогда ничего не опасалась». «Да я и не одна». «Нет?» «Ну, примерно ярдах в пятидесяти отсюда живут мои работники». Такие серые головы, которых вы и не видывали, и вы не учили собак под столом. Мейсон заглянул под стол, оттуда послышалось многообещающее рычание. Лохматая зверюга следила за каждым его жестом с явным неодобрением. Беру назад свои слова, расхохотался Мейсон. Скунц, не кажется, особенно благодушным, хотя ему живётся скучно. Он рычит просто ради разнообразия. Никогда зря не лайт и не скалит зубы без нужды. Но стоит мне его позвать, мистер Мейсон, и он кинется на моего врага как стальная пружина. Женщина потрепала псу голову. Я видела много ваших портретов. Вы, наверное, хотите, чтобы я рассказала вам, что мы с мистером Витаном видели, когда вчера вечером ехали в город. Мейсон развёл руками, подтверждая догадливость хозяйки. Боюсь, что ничего не скажу. «Почему?» «Прежде всего, я симпатизирую этой женщине. Очень. И плевать, что там было у нее в руке. Меня поразило выражение ее лица. А выражение не доказательство, в суд его не предъявишь. Все-таки какое это было выражение? Мы не в суде, и меня очень интересует ее лицо. Гораздо больше, чем тот предмет, который она держала». Мирно прищурилась, как бы желая сфокусировать внимание на каком-то неясном образе. Затем встрепенулась. «Боже мой! Я даже не предложила вам выпить!» «Никаких выпивок! По крайней мере, пока. Честное слово, у меня другая жажда. Мне очень нужно знать, что вы увидели на лице Милли Сент-Хардисти. Ну, тогда закурить? Благодарю, у меня свои. Тогда давайте думать, как бы потолковее описать». Это было необычайно спокойное лицо, отрешённое от всего, как будто человек наконец нашёл сам себя и обрёл покой, придя к определённому равновесию. Что вы? Все говорят, она была в истерике. Ничего похожего, фыркнула мирно. Вы уверены? Разумеется. Мистер Мейсон, вы неплохой психолог, а я, поверьте, хорошая физиономистка. Меня на мике не проведёшь. «У меня своя теория о человеческих эмоциях, и из того, что я видела, у меня сложилось определенное представление о миссис Хардисти, о котором, естественно, я не намерена распространяться в суде, если таковой будет. А со мной? Вы ее защитник? Да. Пожалуй, с вами я могу разговаривать, если, конечно, есть основания. Есть и еще какие». Я пока никак не могу с ней связаться. Власти её от меня прячут, но я буду защищать её. Боюсь, вы станете смеяться. Почему трудно представить, как можно за какую-то долю минуты узнать о человеке всё, только мельком взглянув на необычное выражение лица? Клянусь, смеяться не буду. Запомните своё торжественное обещание. У неё было выражение человека, пробудившегося от кошмара, решившего выбросить из своей жизни всё старое, начать новое. Мне раза два-три приходилось видеть это выражение на лицах знакомых и даже в своём зеркале у себя. И уж я-то знаю, как это бывает. Продолжайте же, взмолился Мейсон. Но мистер Мейсон Всё, что я говорю, никак нельзя использовать в качестве вещественных доказательств. Может быть, это и хорошо. Если вы вздумаете с кем-либо поделиться сведениями, полученными от меня, вас поднимут на смех. И всё же, вам придётся мне поверить. Поверьте женщине, которая не вчера родилась на свет и хлебнула лиха. Это даёт печальное преимущество разбираться в людях. Поверьте, Мили Сент-Хардисти отправилась в город для того, чтобы убить своего мужа. Да-да, такова была её цель. Возможно, не из-за зла, которое он ей причинил, а из-за страданий кого-то другого, отца, не знаю. Удалось ли это, тоже не знаю. Может, она выпустила пулю, но промазала, а потом до неё дошло, что находится в её руке. не только орудие смерти, но и ключ, замыкающий тюремную камеру. Вот тогда и бросила его. Думаю, она ушла к человеку, которого любила. А теперь можете смеяться, сколько влезет. Я даже не улыбаюсь, проговорил Мейсон. И это всё, что я знаю, сказала мирно, весь итог женской интуиции. Мейсон не устоял от соблазна задать ещё один вопрос. Но ну, а что интуиция говорит о Лоли Страк? Ха хочет интуиция рассмеялась мирно. Лола прелестно, так свежая и мила, так эгоистична, связала своего брата по рукам и ногам. У него сестринский комплекс, если вы понимаете, что я хочу сказать. Благотворит земле, по которой она наступает. Я для неё авантюристка, потому что родной Витан на меня заглядывается больше, чем на неё. Она трогательна в своей ревности и лицемерии, а я не люблю фарисеев, поэтому иногда её дразню. Слабное создание, но не из тех, на ком мог бы жениться такой парень, как Род. А как вы сами к нему относитесь? Думаете, я затеял игру, а чтобы ещё спросить? Я поражаюсь амплитуде ваших вопросов. Адвокаты все такие. Могли бы вы присегнуть, что миссис Хардисти отбросила от себя пистолет. Конец второй части. Продолжение следует.